Два чукчи на охоте моржа поймали и тащат его к себе домой. А морж тяжелый, а чукчи его за хвост волокут, так что он бивнями в землю зарывается и тащить еще тяжелее получается. Мучились они, мучились, но тут им навстречу какой-то человек попался. и говорит, что вы делаете? Возьмите его за бивни и тащите, так же легче будет. Смотрите, он уже у вас бивнями зарывается в землю. Ну, чукчи послушались, взяли его за бивни и тащат. Через какое-то время один другому говорит, «Однако, какой умный человек попался! Правда же, легче тащить!» Второй подумал и говорит, «Дурак он, однако. Обратно же к океану моржа притащили!»